Глава четвертая. Пристаун Пристаун, построенный на берегах реки Рибл, оказался самым большим городом, где мне когда-либо приходилось бывать. Мы спускались по склону холма, и река, словно огромная змея, мерцала оранжевым в лучах заходящего солнца. Это был настоящий город церквей. Сплошные шпили и башни, возвышающиеся над рядами небольших домов. Прямо на вершине холма, почти в центре города, стоял кафедральный собор. Внутри него легко поместились бы три самые большие церкви из всех, какие я видел раньше. И еще там была колокольня. Построена из известняка, почти белая и такая высокая, что, наверное, в дождливый день крест на ее вершине скрывался в облаках. «Это самая большая колокольня в мире, да?» — в волнении спросил я. Нет, парень, улыбнулся ведьмак, но самая большая в графстве, что неудивительно, если вспомнить, как много в этом городе священников. Хотелось бы, чтобы их было поменьше, но придется рискнуть. Улыбка на его лице вдруг погасла. Легок на помине, прошипел он сквозь стиснутые зубы, и вытолкнул меня сквозь дыру в живой изгороди на соседнее поле. Приложил палец к губам в знак молчания и заставил припасть к земле рядом с ним. Я замер, вслушиваясь в звуки приближающихся шагов. Высокая густая изгородь из боярышника по большей части еще не потеряла своих листьев, но даже сквозь них я смог разглядеть черную сутану над башмаками. Мимо шел священник. Мы не шевелились еще какое-то время после того, как шаги стихли в отдалении. Только тогда ведьмак снова вывел меня на дорогу. Я никак не мог понять, к чему была вся эта суета. В путешествиях нам не раз попадали священники, и хотя они не проявляли особого дружелюбия, никогда прежде мы не прятались. «Нужно быть настороже, парень», — объяснил ведьмак. «Со священниками всегда могут возникнуть проблемы, но в этом городе они по-настоящему опасны». «Видишь ли, епископ Пристауна, дядя Верховного Квизитора. Уверен, ты слышал о нем». Я кивнул. «Он охотится на ведьм, да?» «Точно, парень. Схватив того, кого считает ведьмой или колдуном, он нахлобучивает черную шляпу и вершит суд. Обычно очень скорый. На следующий день он надевает другую шляпу, превращается в палача и организует сожжение». Говорят, верховный квизитор добился в этом деле огромного мастерства, и поглазеть на казнь собирается много народу. По слухам, он устанавливает столб с особой тщательностью, чтобы бедная ведьма мучилась как можно дольше. Предполагается, что боль заставляет ее сожалеть о своих деяниях, она молит Бога о прощении, и таким образом после смерти душа ее будет спасена. Но это всего лишь слова. «Квизитор не знает того, что известно любому ведьмаку. Он не распознает настоящую ведьму, даже если она вылезет из могилы и ухватит его за ногу. Нет, он просто жестокий человек, который любит причинять боль. Это доставляет ему удовольствие. К тому же он богатеет, продавая дома и имущество казненных. Вот почему нас ждут дополнительные трудности». Видишь ли, квизитор считает, что ведьмаки — те же колдуны. Церковь не любит тех, кто вмешивается в дела тьмы, пусть даже борясь с ней. По их мнению, этим могут заниматься только священники. Квизитор имеет право арестовать любого, и вооруженные церковные старосты исполняют все его приказания. Но не вешай нос, парень, потому что на этом плохие новости заканчиваются. А хорошие новости вот какие. Квизитор живет в большом городе на юге, далеко за пределами графства, и редко выбирается на север. Так что, если нас узнают и его вызовут, ему понадобится неделя, чтобы добраться сюда, даже верхом. Вдобавок меня здесь никто не ждет. Никому и в голову не придет, что я появлюсь на похоронах брата, с которым не разговаривал 40 лет. Однако, меняйте его слова. Не очень-то успокоили. Ведьмак стал спускаться по склону холма и одвинулся следом в ужасе от услышанного. Мой наставник в своем плаще с посохом ведьмака очень рисковал входить в город в таком виде. Но только я собрался заговорить об этом, как он жестом остановил меня, и мы свернули налево, в небольшую рощицу. Углубившись в нее примерно на 30 шагов, ведьмак остановился. «Ты прав, парень», — сказал он. «Сними плащ и дай его мне». Я не возражал. По его тону я понял, что он собирается сделать, но не мог взять в толк, как именно. Ведьмак тоже снял плащ и положил посох на землю. «Теперь принеси ко мне немного тонких веток. Я имею в виду не слишком тяжелых». Я выполнил его просьбу. Он положил посох среди веток, и обмотал все это нашими плащами. Теперь мне уже стало ясно, что он задумал. Ветки торчали с обеих сторон вязанки. Казалось, будто мы просто сходили в лес за хворостом. Такая вот маскировка. «Неподалеку от кафедрального собора много маленьких гостиниц», — ведьмак бросил мне серебряную монету. «Нам с тобой нельзя останавливаться в одной и той же, потому что если придут за мной, то арестуют и тебя. Тебе, парень...» Лучше вообще не знать, где я буду. Квизитор применяет пытки, и если захватит одного из нас, то быстро получит и второго. Я пойду первым. Выжди 10 минут и отправляйся следом. Подыщи себе гостиницу, в названии которой нет никаких упоминаний о церкви, чтобы по чистой случайности мы не оказались в одной и той же. Не ужинай, завтра нам предстоит работа. Похороны назначены на девять утра. Но постарайся оказаться в соборе раньше. Если я уже буду там, держись от меня подальше. Я понял, что он имел в виду, говоря о работе. Мы должны будем спуститься в катакомбы, чтобы лицом к лицу встретиться с лихом. Эта мысль мне совсем не понравилась. «Ах да, и еще кое-что!» — снова заговорил ведьмак, уже совсем собравшись уходить. «Возьмешь мой мешок с собой!» О чем нужно помнить, входя с ним в такой город, как Пристаун? О том, что нужно держать его в правой руке. Он кивнул в знак согласия, подхватил вязанку правой рукой и ушел. Мы оба были левшами, а этого священники не одобряют. Они считают, что все левши порченые, легко поддаются искушению дьявола или даже состоят с ним в союзе. Я выждал даже больше десяти минут чтобы дать наставнику возможность уйти подальше, и стал спускаться по склону холма с тяжелым мешком в руке, держа курс на колокольню. В городе мне снова пришлось подниматься в гору, чтобы попасть к кафедральному собору. Оказавшись рядом с ним, я принялся искать гостиницу. Их и правда было здесь очень много. Похоже, на каждой мощеной булыжником улице имелась хотя бы одна – Плохо то, что почти все их названия так или иначе имели отношение к церкви. Вот лишь немногие. Посох и епископа, у колокольни, веселый монах, митра, святая книга и свеча. Последнее название напомнило мне о том, почему мы вообще оказались в пристауне. Брат ведьмака убедился на собственной шкуре. Святые книги и свечи бесполезны против тьмы даже в сочетании с колоколом. Вскоре стало ясно, что ведьмак, выбрав гостиницу для себя, очень затруднил мне задачу. Я потратил уйму времени, бродя по лабиринту узких переулков и широких улиц Престауна. Ни на улице Филда, ни на другой под названием «Путь монаха» я не обнаружил ни одной гостиничной вывески. Улицы, вымощенные булыжниками, были полны людей которые все будто куда-то спешили. Большой рынок в конце пути монаха уже закрывался, но кое-кто из продавцов и покупателей все еще продолжал торговаться. Здесь очень сильно пахло рыбой, и над площадью с пронзительными криками носилась стая чаек. Мне постоянно попадались люди в сутанах. Увидев кого-нибудь из них, я сворачивал за угол или переходил на другую сторону. Просто не верилось, что в одном городе может быть столько священников. Потом я спустился с рыбачьего холма. Увидев в долине реку, я пошел обратно и в конце концов описал круг, но все без толку. Просить людей подсказать дорогу к гостинице, название которой не имело бы никакого отношения к церкви, я не мог из опасения, что меня сочтут сумасшедшим. Меньше всего мне хотелось привлекать внимание. Хотя и нес черный кожаный мешок ведьмака в правой руке, но то и дело ловил на себе любопытствующие взгляды. Наконец, незадолго до наступления темноты, я нашел где остановиться. Рядом с кафедральным собором, неподалеку от того места, откуда я начал свои поиски, была маленькая гостиница под названием «Черный бык». До того, как стать учеником ведьмака, я никогда не останавливался в гостиницах никогда не уходил далеко от папиной фермы. С тех пор мне не раз приходилось ночевать в гостинице. Иногда наш путь затягивался на несколько дней. Это могло бы случаться и чаще, если бы ведьмак не был таким бережливым. Если погода была недостаточно плохой, он считал, что раскидистое дерево или старый сарай вполне подходящее укрытие для ночлега. Однако сейчас я впервые останавливался в гостинице самостоятельно и потому, открывая дверь, немного нервничал. Я оказался в большой темной комнате, освещенной единственным фонарем. По комнате было расставлено множество столов и пустых кресел около них, а в дальнем ее конце была стойка. От нее исходил неприятный уксусный запах. Дерево насквозь пропиталось прокисшим элем. Справа от стойки висел колокольчик, и я позвонил в него. Тут же позади нее открылась дверь, и оттуда, вытирая большие руки о грязный фартук, вышел лысый человек. «Мне нужна комната на ночь, если можно», — сказал я и быстро добавил. «Хотя, возможно, я останусь тут дольше». Он смотрел на меня с таким видом, словно я был какой-то пакостью, которую он только что обнаружил на подошве своего башмака. Но стоило мне вытащить и положить на прилавок серебряную монету... Как выражение лица у него заметно изменилось в лучшую сторону. Ужин подача, господин. Я покачал головой. И не только потому, что должен был поститься. Одного взгляда на его грязный фартук было достаточно, чтобы отбить аппетит. Пять минут спустя я уже оказался наверху в своей комнате и запер дверь. Постель была в беспорядке. Просто не грязная. Ведьмак на моем месте. Выразил бы недовольство, но я очень хотел спать, а здесь всяко было лучше, чем в щелястом сарае. Вместо белой дорожки, пересекающей зеленую лужайку в направлении западной части сада и привычного для меня зрелища холма Клин-Парлик, я видел лишь ряд грязных домов на противоположной стороне улицы, из труб которых поднимался дым. Я лег в постель, так и не выпустив из рук мешок ведьмака. И почти сразу же заснул. На следующее утро в начале девятого я уже шагал к кафедральному собору. Мешок я запер в своей комнате, поскольку странно было бы появиться с ним на заупокойной службе. Я слегка волновался, оставляя его в гостинице, но, как и дверь, мешок запирался на замок, и оба ключа лежали в моем кармане. Был у меня с собой и третий ключ. Ведьмак дал мне его, когда послал в Хоршоу утихомирить потрошителя. Ключ изготовил его брат, слесарь Эндрю. Этим ключом можно было открыть почти любой не слишком сложный замок. Вообще-то мне следовало его вернуть, но я знал, что у Ведьмака есть и другие такие же, и раз он не спрашивал, я оставил ключ себе. Полезная штука, вроде маленькой трудницы, которую подарил мне отец в начале моего ученичества. Ее я тоже всегда носил в кармане. Когда-то она принадлежала моему деду и считалась фамильным достоянием, но для меня, ставшего учеником ведьмака, трудница оказалась особенно полезной. Я долго взбирался на холм, держась справа от колокольни. Утро выдалось сырое, мелкий дождь моросил в лицо. Больше трети колокольни скрывали тяжелые серые тучи, быстро бегущие с юго запада. В воздухе ощущался неприятный запах сточных канав, из труб домов валил дым, стелющийся над улицами. Большинство людей тоже торопливо поднимались на холм. Одна женщина только что не бежала, волоча за собой двух ребятишек, маленькие ножки которых не поспевали за ней. — Шевелитесь, быстрее! — ворчала она. — Они-то все пропустим! Сначала я подумал, что люди торопятся на похороны, но потом понял, что вряд ли. Слишком уж возбужденный был у них вид. Добравшись до площадки на вершине холма, я свернул налево к собору. По обе стороны дороги толпились взволнованные люди, как будто чего-то ожидая. Они преграждали мне путь, и я со всей возможной осторожностью стал пробираться сквозь толпу, стараясь не наступить кому-нибудь на ногу и постоянно извиняясь. В конце концов, толпа стала такой плотной что я вынужден был остановиться. Долго ждать не пришлось. Справа от меня неожиданно раздались хлопки и приветственные возгласы, однако они не мешали расслышать цоканье лошадиных копыт. В направлении кафедрального собора двигалась большая процессия. Впереди ехали два всадника в черных шляпах и плащах с мечами на бедрах. За ними следовали другие всадники — вооруженные кинжалами и огромными дубинками – 10, 20, 50, и в конце, чуть в отдалении от остальных, еще один всадник – на огромном белом жеребце. На нем тоже был черный плащ, но под плащом у горла и на запястьях проглядывалась дорогая кольчуга, а рукоятка меча была инкрустирована рубинами. Сапоги из прекрасно выделанной кожи стоили, пожалуй, больше, чем крестьянин зарабатывает за год. Судя по одежде и манере держаться, садник был из числа тех, кто привык отдавать приказы. Впрочем, это не вызывало бы сомнений, будь он даже в лохмотьях. Из-под широкополой красной шляпы выглядывали светлые волосы, а голубизне глаз уступало даже летнее небо. Я смотрел на него как завороженный. Он был почти нечеловечески красив, но одновременно и силен, с выступающим подбородком и свидетельствующим о непреклонной решимости лбом. Однако, взглянув еще раз в его голубые глаза, я увидел в них жестокость и злобу. Он напомнил мне рыцаря, который однажды проскакал мимо нашего хутора, когда я был еще совсем маленьким. Тот тоже даже не взглянул в нашу сторону. Для него нас просто не существовало. Ну, по крайней мере, так сказал отец. По его словам, рыцарь был из благородных. С одного взгляда на него становилось ясно, что он вышел из семьи, все предки которой на протяжении столетий обладали богатством и властью. При слове «благородных» отец плюнул на землю и добавил, что мне здорово повезло родиться крестьянским сыном, зарабатывающим себе на хлеб, честным трудом. Этот скачущий через пристаун человек, несомненно, тоже принадлежал к благородным. Высокомерие и властность были написаны у него на лице. К своему ужасу я понял, что горделивый всадник, скорее всего, квизитор, поскольку позади него два коня тянули открытую повозку, где стояли люди в цепях. В основном это были женщины, но было и двое мужчин. Они выглядели так, словно уже давно ничего не ели. Их одежда была в грязи, на теле видны следы побоев. У одной несчастной глаз так сильно заплыл, что напоминал гнилой помидор. Некоторые женщины безнадежно стенали, по их щекам катились слезы. Одна снова и снова с надрывом выкрикивала, что невиновно, но тщетно. Они оказались в плену, вскоре их будут пытать а потом сожгут. Внезапно к повозке метнулась молодая женщина, подбежала к одному из плененных мужчин и попыталась сунуть ему яблоко. Наверное, она была его родственницей, может, дочерью. К моему ужасу, квизитор просто развернул коня и шип ее с ног. Только что она стояла с яблоком в протянутой руке и вот уже лежит на мостовой, крича от боли. Я хорошо разглядел безжалостное выражение его лица. Он радовался тому, что заставляет ее страдать. Повозка в сопровождении еще большего числа вооруженных всадников с грохотом проезжала мимо, и приветственные крики в толпе сменились оскорблениями и воплями на костерах. И тут я разглядел среди пленников закованную в цепи девочку, не старше меня, с широко распахнутыми от страха глазами. От дождя пряди ее темных волос прилипли к колбу, капли стекали с кончика носа и подбородка, точно слезы. Я смотрел на ее черное платье, на остроносые туфли и с трудом верил своим глазам. Это была Алиса, и она стала пленницей Квизитора. Глава пятая. Похороны. От всего увиденного голова у меня пошла кругом. В последний раз я встречался с Алисой несколько месяцев назад. Нам с ведьмаком пришлось разбираться с ее теткой, ведьмой по имени Костлявая Лиззи. Но Алиса, в отличие от остальных членов ее семьи, не была окончательно испорченной. На самом деле, если кого-то из своих знакомых я и мог назвать другом, то, пожалуй, только ее». И это благодаря ей тогда же я сумел уничтожить мамашу Малкин, самую злобную ведьму графства. Алиса не была плохой, просто ей очень не повезло с семьей. Я не мог допустить, чтобы ее сожгли как ведьму. Нужно было что-то придумать, чтобы спасти ее. Но в тот момент у меня не было никакой, даже самой смутной идеи, как это сделать». Я решил сразу же по окончании похорон попросить Ведьмака о помощи. И еще этот Квизитор. Надо же было такому случиться, что наш поход в Пристаун по времени совпал с его приездом. Нам с Ведьмаком угрожала серьезная опасность. Скорее всего, теперь мой наставник не станет задерживаться здесь после похорон. В глубине души я очень сильно надеялся, что он решит уйти прямо сейчас отказавшись от противоборства с лихом. Вот только я не мог сбежать, оставив Алису умирать. Когда повозка проехала, толпа подалась вперед и потянулась за процессией эквизитора. Мне пришлось двигаться вместе со всеми, так тесно меня зажало в толпе. Повозка проехала мимо кафедрального собора и остановилась около большого трехэтажного дома. Я предположил, что это и есть церковный дом, где живут священники и что именно здесь пленников собирается пытать. Их сбрасывали с повозки и волокли внутрь, но я был слишком далеко, чтобы рассмотреть Алису. Пока я не мог помочь ей, но надо было срочно что-нибудь придумать, ведь казнь будет скорой. С этими грустными мыслями я повернулся и, проталкиваясь сквозь толпу, пошел к собору, где должна была состояться похоронная служба по отцу Грегори. Это было величественное здание с огромными контрафорсами и высокими стрельчатыми окнами, забранными разноцветными стеклами. Потом я вспомнил слова ведьмака и взглянул на большую каменную горгулью над главным входом. Чудовище на фасаде изображало лиха таким, каким он был когда-то и каким пытался стать теперь, когда его сила вновь возросла. Покрытое чешуей мускулистое тело было напряжено, как перед рывком. Длинные острые когти вцепились в притолоку. Казалось, чудовище вот-вот спрыгнет вниз. За время ученичества мне доводилось встречать весьма устрашающих созданий. Но ничего безобразнее огромной головы горгульи я никогда не видел. Ее вытянутый подбородок сильно загибался вверх едва не касаясь длинного носа, а взгляд налитых злобой глаз словно следил за мной, пока я приближался к собору. Уши тоже впечатляли. Такие большие подошли бы большому псу или даже волку. Да уж, меньше всего мне хотелось бы встретиться в катакомбах с таким чудищем. Прежде чем войти внутрь собора, я снова в отчаянии оглянулся на дом священников, спрашивая себя, есть ли хоть какая-нибудь надежда спасти Алису. Собор был почти пуст, и я без труда нашел место в задних рядах прихожан. Неподалеку, стоя на коленях и склонив головы, молились две старухи, и алтарный служка усердно зажигал свечи. У меня было время оглядеться. Внутри кафедральный собор казался больше, чем снаружи, благодаря высоким сводам и огромным деревянным балкам под потолком. Даже легкий кашель отдавался тут гулким эхом. Между скамьями было три прохода. Средний вел прямо к ступеням алтаря и был достаточно широк, чтобы по нему проехала повозка. Все здесь поражало воображение. Статуи сверкали по золотой, стены были выложены мрамором. Ничего общего с маленькой церковью в Хоршу, где служил брат ведьмака. В передней части центрального прохода стоял открытый гроб отца Грегори со свечами по углам. Никогда в жизни я не видел таких свечей. Огромные, выше человеческого роста, они были укреплены в массивных медных подсвечниках. В собор начали заходить люди по одному, по двое и, как я, садились на скамьи подальше от алтаря. Я продолжал высматривать ведьмака но его пока не было. Оглядываясь по сторонам, я невольно пытался найти какие-то доказательства существования лиха. Пока я никак не ощущал его присутствия, но это не значит, что он не способен почувствовать мое. Что если слухи правдивы? Что если он уже набрал достаточно сил, чтобы принять человеческий облик, и сейчас сидит среди прихожан? Я нервно оглядывался по сторонам. Но потом, вспомнив, что говорил ведьмак, расслабился. Лихо связан и сидит в катакомбах, далеко внизу. По крайней мере, сейчас мне нечего его бояться. Или нет. Его разум настолько силен, говорил наставник, что он может дотягиваться им до дома, где живут священники, и до собора, затуманивая мысли людей. Может, как раз сейчас... Он пытается проникнуть и в мою голову. Я в ужасе поднял глаза и поймал взгляд женщины, только что отдавшей последнюю дань уважения отцу Грегори и возвращающейся на свое место. Я мгновенно узнал в ней рыдавшую над ним домоправительницу. Она тоже узнала меня и остановилась рядом. «Почему ты пришел так поздно?» — сердито спросила она громким шепотом. «Если бы ты явился сразу же, как я посылала за тобой, сейчас он был бы жив». «Я сделал все, что мог», — коротко ответил я, стараясь не привлекать к нам слишком много внимания. «Иногда сделать все, что можешь, оказывается недостаточно, верно? Квизитор прав насчет вашего племени. От вас одни неприятности. Вы заслуживаете того, как с вами поступают». При упоминании квизитора я вздрогнул. Но тут внутрь один за другим начали входить люди, все в черных сутанах и плащах. Священники. Десятки священников. Никогда не думал, что можно увидеть их столько сразу. Как будто все священники мира съехались на похороны отца Грегори. Однако я понимал, что это не так, что здесь лишь те, кто живет в Пристауне. Ну, может, еще в нескольких ближайших деревнях и городках. Домоправительница отца Грегори не произнесла больше ни слова и поспешила к своей скамье. «Теперь я и в самом деле испугался. Вот я сижу здесь, в кафедральном соборе, прямо над катакомбами, ставшими логовом самого страшного создания в графстве. И именно сейчас сюда прибыл квизитор. Вдруг меня узнают?» Я отчаянно хотел оказаться как можно дальше отсюда, и с тревогой оглядывался в поисках наставника, но не видел его. И уже совсем решил было уйти, как вдруг большие двери широко распахнулись, и в собор потянулась длинная процессия, преградив мне путь к бегству. Человека, который шел во главе процессии, я поначалу принял за квизитора. Они и в самом деле были очень похожи. Однако этот выглядел старше, и я вспомнил слова ведьмака о том, Что дядя квизитора и епископ приставно. Видимо, это он и был. Церемония началась. Песнопения продолжались бесконечно, и также бесконечно мы то вставали, то садились, то опускались на колени. Стоило занять одно положение, как приходилось тут же менять его. В тех местах, где похоронная служба шла на греческом, я лучше понимал, что происходит потому что, когда я был маленьким, мама обучала меня этому языку. Однако большая часть службы велась на латыни. Кое-что я тоже ухватывал, но очень мало, и решил как-нибудь при случае непременно приналечь на латынь. Епископ сказал, что сейчас отец Грегори на небесах, и что он заслужил это, так как много лет трудился на благо людей. Я почти не удивился, что он ни словом не обмолвился о том, как именно погиб отец Грегори. Полагаю, священники не распространялись на эту тему, не желая признавать тот факт, что их заклинания бессильны. Спустя почти час заупокоенная служба закончилась. Процессия покинула церковь, но на этот раз шесть священников несли гроб. Четверо других, довольно крупных, шли следом, держа свечи, что, по-видимому, было нелегко, учитывая, как они пошатывались под их тяжестью и только когда последний из них проходил мимо меня, я разглядел трехгранное основание медного подсвечника. На каждой из трех граней была изображена безобразная горгулья, которую я видел над входом в кафедральный собор. И хотя, скорее всего, этот эффект создавало трепещущее пламя, у меня снова возникло ощущение, будто чудовище сверлило меня взглядом все время, пока священник проходил мимо. Наконец все священники, а следом за ними и прихожане в черном, вышли. Но я еще долго оставался внутри собора из опасения столкнуться с домоправительницей отца Грегори. И ломал голову, что же мне делать. Ведьмака я не видел, не знал, где он остановился, и не представлял, как его найти. Но нужно было предостеречь его насчет квизитора, да и домоправительницы тоже. Снаружи дождь прекратился. Двор перед собором был пуст. Сперва я увидел хвост процессии, огибающий собор и направляющийся, надо полагать, на кладбище. Я решил пойти другим путем, через передние ворота и дальше на улицу, но внезапно замер потрясенный. Прямо посреди улицы жарко спорили двое людей. Точнее говоря, пыл в основном исходил от сердитого краснолицего священника с забинтованной рукой. Вторым был... «Ведьмак!» Похоже, оба заметили меня одновременно. Ведьмак жестом показал, чтобы я шел дальше, и сам двинулся следом по противоположной стороне улицы. Священник крикнул ему вслед. Адумайся, Джон, пока еще не поздно!» Я обернулся и увидел, что священник стоит пристально, глядя на меня. Не могу утверждать с уверенностью, но возникло впечатление – Будто я внезапно заинтересовал его больше, чем ведьмак. Несколько минут мы спускались по склону холма и, наконец, добрались до его подножия. Поначалу нам попадалось немного народу, но вскоре улицы стали уже, а людей на них прибавилось. Несколько раз сменив направление, мы добрались до рынка, большой мощеной плиткой площади с множеством лотков под серыми тентами из водонепроницаемой ткани, натянутыми на деревянные рамы, по которой туда-сюда сновали люди. Пробираясь за ведьмаком через толпу, я едва не наступал ему на пятки, а как еще было не потерять его среди всего этого столпотворения. На северной стороне площади обнаружилась большая таверна с пустыми скамейками снаружи, и ведьмак устремился к ней. Поначалу я подумал, что он хочет перекусить. Если он решил покинуть город из-за квизитора, можно было и не торопиться. Однако вместо этого он свернул в узкий, мощенный булыжником тупик, подошел к низкой каменной стене, рукавом стер с ее верхней грани капли дождя, сел и жестом велел мне сделать то же самое. Я послушался и огляделся. Тупик был пуст. С трех сторон его окружали стены товарных складов. Окон на них практически не было. А имеющиеся пошли трещинами и были так грязны, что, по крайней мере, с этой стороны можно было не опасаться любопытных взглядов. Ведьмак все никак не мог отдышаться после ходьбы, и это дало мне возможность первому начать разговор. «Квизитор здесь», — сообщил я. Он кивнул. «Ага, парень, он здесь, это точно. Я стоял там же, где и ты, только на противоположной стороне улицы. Но ты был слишком занят, глазея на повозку». И не заметил меня. «Так вы видели ее? В повозке была Алиса». «Алиса? Что еще за Алиса?» «Племянница Костлявой Лизи. Мы должны помочь ей». Как я уже говорил, костлявая Лизи была ведьмой, которую мы поймали этой весной. Сейчас ведьмак держал ее в яме в своем саду в Чипендене. «А, та Алиса. Ну, тебе лучше позабыть о ней, парень». Все равно ничего сделать нельзя. Квизитора сопровождают не меньше пятидесяти вооруженных людей. Но это несправедливо, — воскликнул я, поражаясь его спокойствию. Алиса не ведьма! В этой жизни вообще мало справедливости, — ответил ведьмак. Среди осужденных на самом деле нет ни одной ведьмы. Как тебе известно, настоящая ведьма способна унюхать квизитора за много миль. Но Алиса — мой друг. Я не могу оставить ее умирать. Я почувствовал, как внутри закипает гнев. Сейчас не время для сантиментов. Наше дело — защищать людей от тьмы, а не отвлекаться на хорошеньких девушек. Я был в ярости. В особенности теперь, когда знал, что когда-то ведьмак сам отвлекся на хорошенькую девушку, которая, к тому же, была ведьмой. Алиса помогла спасти мою семью от мамаши Малкин, вспомните!» «А почему мамаша Малкин вообще оказалась на свободе? Ну-ка, ответь мне, парень!» Я вспыхнул от стыда и опустил голову. «Потому что ты впутал в наши дела эту девчонку!» Сам ответил на свой вопрос ведьмак. «И я не хочу, чтобы это повторилось!» Тем более здесь, в пристауне, когда квизитор дышит нам в затылок. Ты поставишь под удар свою жизнь, и мою заодно. И говори потише, ни к чему привлекать внимание. Я оглянулся, но кроме нас в тупике никого не было. В отдалении мелькали проходившие мимо люди, но никто из них не смотрел в нашу сторону. Позади, за дальней стороной рынка, я видел крыши домов, поднимающиеся из труб дым и колокольню. И все же, заговорив, я понизил голос. «Что к визитору здесь понадобилось?» – спросил я. «Вы говорили, что в основном он делает свое дело на юге, а на север приезжает лишь когда за ним посылают». «По большей части это так и есть. Но иногда он сам отправляется в экспедицию на север графства и даже еще дальше. По слухам, за прошедшие несколько недель...» Он прочесал все побережье, где и насобирал весь этот сброд, который везли в повозке. Я разозлился, что он отнес Алису к сброду, потому что знал, это не так. Однако сейчас было не время спорить, и я сдержался. «Однако в Чипандене мы будем в безопасности», — продолжал ведьмак. «Он не отваживается забираться в те края». «Значит, мы возвращаемся домой?» «Нет, парень, пока нет. Я уже тебе говорил. У меня в этом городе есть незаконченное дело». Сердце у меня упало, я со страхом посмотрел в сторону входа в тупик. Люди по-прежнему шли мимо по своим делам. Я слышал, как продавцы в палатках расхваливают товар. Хорошо хоть, что нас оттуда не было видно. И все же мне было тревожно. Предполагалось, что мы с ведьмаком будем делать вид, что незнакомы. Однако священник, с которым он разговаривал у собора, узнал его. Домоправительница отца Грегори узнала меня. Что если кто-то забредет в тупик, поймет, кто мы такие, и нас арестуют? Сейчас в городе много священников из других приходов графства, и они знают ведьмака в лицо. Одно хорошо что пока они наверняка все еще на кладбище. «Этот священник, с которым вы разговаривали, кто он? Похоже, он вас знает. Он не скажет квизитору, что вы здесь?» Спрашивая, я пытался понять, будем ли мы на самом деле где-нибудь в безопасности, поскольку этому краснолицему священнику ничего не стоило направить квизитора и в Чиппенден. «Ох, есть и еще кое-что». «Домоправительница вашего брата узнала меня на похоронах. Она была очень сердита. Она тоже может рассказать кому-нибудь, что мы здесь». «Я все больше и больше склонялся к тому, что, оставаясь сейчас в пристауне, мы всерьез рискуем». «Успокойся, парень. Домоправительница ничего никому не скажет. Она и мой брат сами были не без греха. А что касается священника, на губах ведьмака...» мелькнула слабая улыбка. «То это отец Карнс, Он мой кузен, который вечно сует нос не в свои дела, но намерение у него доброе. Он каждый раз пытается спасти меня от меня самого и направить по пути праведному. Однако только впустую сотрясает воздух. Я давно избрал свой путь, и праведный он или нет, с него не сойду». Тут я услышал звук шагов, и сердце у меня упало. Кто-то свернул в тупик и теперь шел прямо в нашу сторону. Кстати, раз уже речь зашла о моей семье, ведьмак, казалось, был ничуть не обеспокоен. Вот идет еще один мой родственник. Это Эндрю, мой брат. По булыжной мостовой к нам приближался высокий худощавый человек с грустным костлявым лицом. Он выглядел даже старше ведьмака и напоминал пугало, несмотря на то, что на нем были добротные сапоги и чистая одежда. Дело в том, что эта одежда болталась на нем, как на вешалке. Похоже, он нуждался в сытном завтраке даже больше меня. Не потрудившись тряхнуть капли воды, он сел на стену по другую сторону от ведьмака. — Я был уверен, что найду тебя здесь. — Печальное событие, брат, — мрачно сказал он. — Да уж. — ответил Ведьмак. — Теперь нас осталось всего двое. Пятеро братьев умерли. — Джон, я должен сказать тебе, что Квизи... — Знаю! — с некоторым раздражением прервал брата Ведьмак. — Тебе нужно уходить. Вам обоим небезопасно оставаться здесь. Эндрю кивнул, давая понять, что узнал меня. — Нет, Эндрю, мы никуда не уйдем, пока не сделаем дело и поэтому я прошу тебя изготовить для меня еще один особый ключ», сказал ведьмак, «чтобы он подходил к воротам». Эндрю вздрогнул. «Нет, Джон, не глупи», он покачал головой. «Я бы не пришел сюда, если бы знал, что ты задумал. Или ты позабыл о проклятии?» «Тссс, не при мальчишке. Держи при себе все эти глупые суеверия». «Проклятие?» Во мне вдруг проснулось любопытство. «Видишь, что ты наделал?» Сердито зашипел мой наставник на своего брата. «Это так, ерунда!» Добавил он, повернувшись ко мне. «Я не верю в подобный вздор и тебе не советую». «Сегодня я похоронил брата», — сказал Эндрю. «Ступай домой немедленно, а то, как бы мне не пришлось, хоронить второго. Квизитор обрадуется, если сможет наложить лапы на ведьмака графства. Возвращайся в Чиппенден, пока не поздно». «Я не уйду, Эндрю, и кончим на этом. Я должен сделать свое дело. Квизитор там или не квизитор?» — твердо ответил ведьмак. «Так ты поможешь мне или нет?» «Это бессмысленно, ты ведь и сам понимаешь», — воскликнул Эндрю. «Я ведь всегда помогал тебе, разве не так? Но это чистой воды безумие. Ты страшно рискуешь уже тем, что находишься в городе. Сейчас не время разбираться с этой тварью. Он махнул рукой в сторону колокольни. «Подумай хотя бы о мальчике. Втягивать его в это просто бесчеловечно. По крайней мере, сейчас. Возвращайся сюда весной, когда квизитор уйдет. Тогда и поговорим. Это величайшая глупость пытаться сделать что-то сейчас. Ты не можешь бросить вызов и лиху, и квизитору одновременно. Ты ведь уже не молод». Да и выглядишь, неважно! Пока он говорил, я поднял взгляд на колокольню. Я предполагал, что ее можно разглядеть с любого места в городе, да и сам город с нее наверняка виден как на ладони. На самом верху, чуть ниже креста, было четыре маленьких окошка. Оттуда ничего не стоило увидеть все крыши пристауна, большинство улиц и множество людей, в том числе и нас. По словам Ведьмака, Лихо может использовать людей, забираясь к ним в голову и глядя их глазами. Я содрогнулся. А вдруг сейчас один из священников стоит там, наверху, прячась во тьме, и Лихо с его помощью следит за нами? Однако ведьмак остался непреклонен. «Перестань, Эндрю. Вспомни, сколько раз ты сам говорил мне, что тьма в этом городе становится все сильнее». «Священники все испорченнее, а люди все запуганнее». И не забывая о двойной десятине, квизиторе, обкрадывающем страну и сжигающем на кострах невинных женщин и девушек. Что губит здешних священников? Какая сила принуждает порядочных людей творить такие зверства или хотя бы просто позволять им происходить, держась в стороне? Только что вот этот парень видел свою подругу, которую везли в повозке на верную смерть. Да, в этом виноват лихо, его нужно остановить. Неужто ты впрям веришь, что я готов еще на полгода оставить его в покое? Сколько невинных сожгут за это время? Сколько людей погибнут нынешней зимой от голода и холода, если я буду сидеть сложа руки? Город наводнен слухами о том, что происходит в катакомбах. Если они верны, монстр стал заметно сильнее и постепенно превращается в существо, облеченное плотью. Совсем скоро он примет свой первоначальный облик, тот самый, в котором тиранил маленький народец. И что тогда будет со всеми нами? Ему не составит труда запугать или обмануть кого-нибудь, чтобы тот открыл ворота. Нет, все гораздо проще. Я должен действовать сейчас, должен избавить Пристаун от тьмы до того, как мощь лиха возрастет еще больше. Поэтому повторяю свой вопрос в последний раз. Сделаешь мне ключ?» Эндрю спрятал лицо в ладонях точно так, как делали старые женщины, молясь в церкви. Посидев так немного, он поднял глаза и кивнул. «С прошлого раза у меня сохранилась литейная форма. Завтра, рано по утру ключ будет готов. Наверное, я еще глупее тебя». Молочина! похвалил ведьмак. «Я знал, что ты не откажешь. Я приду за ним, как только рассветет. Надеюсь, на этот раз, спустившись вниз, ты будешь знать, что делать». Ведьмак побагровел от ярости. «Занимайся своим делом, брат, а мое предоставь делать мне». Эндрю встал, тяжело вздохнув с таким видом, словно хотел сказать, что с него хватит, и зашагал прочь, даже не обернувшись. «Вот что, парень», — сказал мне ведьмак. «Ты уходишь первым. Возвращайся к себе и оставайся там до утра. Лавка Эндрю на пути монаха. Я сам заберу ключ. Встретимся минут через двадцать после рассвета. В такую рань народу на улицах должно быть немного. Помнишь, где ты стоял, когда квизитор проскакал мимо?» Я кивнул. «Будь на ближайшем углу. Да смотри, не опаздывай. «Помни, нам по-прежнему нужно поститься. Да, и еще одно. Не забудь мой мешок. Думаю, он нам понадобится». Голова у меня шла кругом, когда я возвращался в гостиницу. «Что страшнее? Важный, могущественный человек, который может поймать меня и сжечь на костре, или ужасное создание, уже один раз победившее моего наставника...» и, вполне возможно, сейчас наблюдающая за мной с колокольни глазами какого-нибудь священника. Глядя вверх на колокольню, краем глаза я заметил, как рядом мелькнула черная сутана. Это оказался отец Карнс. По счастью, на улице было полно народу, и священник смотрел прямо перед собой. Я почувствовал облегчение, поскольку, увидев меня здесь, рядом с гостиницей, он мог без труда разузнать, где я остановился. Ведьмак сказал, что его кузен не причинит нам вреда. И все же я был уверен, что чем меньше людей знают, кто мы такие и где остановились, тем лучше. Однако чувство облегчения мгновенно улетучилось, когда, вернувшись в гостиницу, я обнаружил пришпиленную к моей двери записку. «Томас, если хочешь спасти жизнь своему хозяину...» Приходи в мою исповедальню в 7 часов этим вечером. Потом будет слишком поздно. Отец Карнс. От тревоги меня даже затошнило. Откуда отец Карнс узнал, где я остановился? Выходит, кто-то следил за мной? Домоправительница отца Грегори или хозяин гостиницы? Он мне с самого начала не понравился. Может, он послал в собор сообщение? Или это все лихо? Неужели он следил за каждым моим шагом и рассказал отцу Карнсу, где меня найти? В любом случае священникам известно, где я остановился, и если они доложили к визитору, тот в любую минуту может прийти за мной. Я торопливо открыл дверь своей комнаты, запер ее за собой и закрыл ставни, отчаянно надеясь спрятаться от любопытных глаз Пристауна. Проверил, на месте ли мешок ведьмака, и сел на постель, не зная, как поступить. Ведьмак велел мне оставаться здесь до утра. Вряд ли он хотел бы, чтобы я пошел на встречу с его кузеном, который любит совать нос не в свои дела. Может, он и сейчас всего лишь поступает точно так же. С другой стороны, ведьмак сказал, что намерение у отца Карнса доброе. А вдруг ему стало известно о какой-то угрозе ведьмаку? «Если я не пойду...» Возможно, мой хозяин окажется в руках квизитора, а если пойду, то могу оказаться прямо в логове квизитора и лихо. Даже идти на похороны уже было достаточно рискованно. Стоит ли снова испытывать судьбу? По-хорошему следовало рассказать ведьмаку о записке, но это было невозможно. Он ведь не сказал мне, где остановился. «Доверяй своему чутью», — всегда учил меня ведьмак. Так, в конце концов, я и поступил, решив пойти и поговорить с отцом Каренсом. Глава шестая. Сделка с дьяволом. Спешить было некуда, я медленно плелся по сырым, мощеным булыжникам улицам. От волнения ладони у меня взмокли, а ноги, казалось, не желали идти в сторону собора как будто они были умнее меня. Приходилось почти насильно переставлять их одну за другой. Вечер выдался прохладный, и, возможно, поэтому людей вокруг было немного. По дороге мне даже не попалось ни одного священника. До кафедрального собора я добрался примерно в 10 минут седьмого. Пройдя через ворота и, оказавшись в большом, вымощенном плитником дворе, я не смог удержаться и опять взглянул на горгулью над главным входом. Отвратительная голова показалась мне еще больше, а глаза совсем живыми. Их взгляд явно был прикован ко мне, пока я шел к двери. Длинный подбородок, почти касающийся носа, делал монстра непохожим ни на кого, когда-либо виденного мною прежде. Впечатление усиливали собачьи уши, Длинный, высунутый изо рта язык, а два коротких, торчащих из черепа и загибающихся кверху рога, внезапно напомнили мне козла. Я отвернулся и, содрогаясь от мысли о полной чужеродности ужасного создания, вошел в собор. Когда глаза привыкли к темноте, я выдохнул с облегчением, увидев, что храм почти пуст. Несмотря на это, я испытывал страх по двум причинам. Во-первых, мне не хотелось находиться в кафедральном соборе, где в любой момент могли появиться священники. Если отец Карнс обманул меня, я только что прямиком угодил в его ловушку. Во-вторых, сейчас я был на территории Лиха. Солнце скоро сядет, а в это время, как известно, создание тьмы сильнее всего. Вдруг с наступлением темноты он сумеет дотянуться до меня из своих катакомб, и поработить мой разум. Нужно было покончить с делом как можно быстрее и убираться отсюда. Где здесь исповедальня? В задней части собора сидели только две старые дамы, но впереди, рядом с маленькой дверью какой-то деревянной кабинки, стоял на коленях старик. Я понял, что это именно то, что я ищу. Точно такие же кабинки тянулись вдоль всей стены. Должно быть, там и проходят исповеди. Над каждой кабинкой в голубом стеклянном патроне была укреплена свеча, но горела лишь та, около которой на коленях стоял пожилой мужчина. Я прошел по правому проходу и встал на колени позади него. Спустя несколько минут дверь исповедальни открылась, и оттуда вышла женщина под черной вуалью, закрывающей лицо. Она пересекла проход и опустилась на колени чуть дальше, а старик вошел внутрь. Некоторое время до меня долетало лишь невнятное бормотание. Я никогда в жизни не был на исповеди, но вполне представлял себе, что это такое. Один из братьев отца незадолго до смерти стал очень религиозен. Отец называл его Святой Джо, хотя вообще-то его имя было Мэтью. Он исповедовался дважды в неделю, рассказывал священнику о совершенных грехах, и тот накладывал на него наказание. По большей части оно состояло в том, чтобы без конца молиться. Надо полагать, сейчас старик тоже перечислял священнику свои грехи. Дверь оставалась закрытой и казалась целую вечность, и мое терпение было на исходе. Потом я вдруг испугался. А что если внутри не отец Карнс? а другой священник. Тогда, чтобы не вызвать подозрений, мне и в самом деле придется исповедоваться. Я попытался срочно вспомнить несколько грехов, которые прозвучали бы убедительно. Интересно, жадность — грех, а обжорство? Ну, есть мне точно хотелось, но я ведь не ел целый день, и теперь в животе урчало. Внезапно вся затея показалась мне безумной. Меня ведь могут схватить в любую минуту. Я поддался панике и встал, собираясь уйти. И только тут, к огромному своему облегчению, заметил маленькую табличку, вставленную в пас над дверью. На ней было написано: "Отец Кернс". В этот самый миг дверь открылась, и старик вышел. Я занял его место в исповедальне и прикрыл за собой дверцу. Внутри было тесно, темно, И когда я опустился на колени, мое лицо оказалось очень близко к металлической решетке. Позади решетки висела коричневая занавеска, а еще дальше за ней мерцала свеча. Сквозь решетку я не мог разглядеть лица, видел просто темные очертания головы. «Ты хочешь исповедаться?» Священник говорил сильным акцентом графства и шумно дышал. Я лишь пожал плечами но потом сообразил, что он не видит меня сквозь решетку. «Нет, отец, но спасибо за вопрос. Я Том, ученик мистера Грегори. Вы хотели меня видеть?» Прежде чем отец Кернс заговорил снова, возникла крошечная пауза. «А, Томас, хорошо, что ты пришел. Мне нужно поговорить с тобой, рассказать что-то очень важное, поэтому прошу тебя, подожди, пока я закончу свои дела». Обещаешь, что не уйдешь, не поговорив со мной? Я выслушаю вас. Теперь я не раздавал обещания направо и налево. Этой весной я дал слово Алисе и в результате имел множество неприятностей. — Вот и молодец, — сказал он. — Перед нами с тобой стоит важная задача, и это хорошее начало. Знаешь, о чем я говорю? — Может, он говорил о Лихе, — подумал я. Однако решил, что лучше не упоминать этого имени в такой близости к катакомбам, и ответил. «Нет, отец». «Ну, Томас, мы должны вместе разработать план, как спасти твою бессмертную душу. И для начала нужно уйти от Джона Грегори, оставить ваше отвратительное ремесло. Сделаешь это для меня?» «Я думал, вы хотите поговорить со мной о том, как помочь мистеру Грегори». Я начал злиться. Я думал, он в опасности. Он и впрямь в опасности, Томас. Мы должны помочь Джону Грегори, но сначала нужно помочь тебе. Сделаешь, о чем я прошу? Не могу, — ответил я. Отец заплатил большие деньги за мою учебу, а мама огорчится даже еще больше. Она говорит, что у меня дар, и нужно использовать его для помощи людям ведь ведьмаки именно этим и занимаются. Мы приходим на помощь людям, когда им угрожает опасность со стороны тьмы». Последовала долгая пауза, во время которой я слышал лишь дыхание священника. Потом мне пришло в голову кое-что еще. «Знаете, я ведь помог отцу Грегори», — выпалил я. «Позже он умер, это правда, но я спас его от гораздо худшей смерти». По крайней мере, он умер в постели, в тепле. Он пытался одолеть домового. Стараясь объяснить суть происшедшего, я невольно заговорил громче. Потому и попал в беду. У него ничего не получилось. Мистер Грегори умеет такие вещи делать, а священник нет. Священники не умеют избавляться от домовых, потому что не знают как. Всего лишь помолиться — этого мало. Я понимал, что не следовало говорить так о молитвах и думал, что отец Карнс рассердится, однако этого не произошло. Он повел себя очень спокойно, отчего все стало только хуже. «О да, требуется нечто гораздо большее», — его голос звучал теперь едва ли громче шепота. «Гораздо, гораздо большее. Тебе известен секрет Джона Грегори, Томас. Знаешь, «Каков источник его силы?» «Да». К собственному удивлению, я и сам почти успокоился. «Он много лет учился. Можно сказать, всю жизнь. Собрал целую библиотеку, а до этого был учеником, вот как я сейчас. Внимательно выслушивал все, что говорил его учитель и записывал в книжку. Я тоже так делаю». «Думаешь, мы поступаем иначе? Чтобы стать священником...» Нужно долго-долго учиться. Священники — умные люди, прошедшие обучение у еще более умных людей. Почему же у тебя получилось то, чего отец Грегори не смог сделать, хотя читал священную книгу Господа нашего? Как ты объяснишь, почему твой учитель запросто делает то, чего его брат не мог? «Потому что священников учат неправильно», — ответил я. «И потому что мы с моим учителем...» «Седьмые сыновья — седьмых сыновей». Священник по ту сторону решетки издал странный звук. Вначале я подумал, что он задыхается, но потом понял, что это смех. Он смеялся надо мной. Я решил, что это очень невоспитанно. Мой отец всегда говорил, что нужно уважать чужое мнение, даже если оно кажется глупым. «Это просто суеверие, Томас» сказал, наконец, отец Кернс. «Быть седьмым сыном седьмого сына ничего не значит. Всего лишь сказки невежественных старух. Истинная причина могущества Джона Грегори настолько ужасна, что я даже подумать о ней не могу без содрогания. Видишь ли, Джон Грегори заключил сделку с преисподней. Он продал душу дьяволу!» «Я просто ушам своим не поверил». Открыл рот, но не сумел произнести ни звука, и лишь покачал головой. «Это правда, Томас. Вся его сила — от дьявола. А то, что ты и другие жители графства называют «домовыми», это просто дьяволы меньшего размера, и они поддаются вашему воздействию, потому что так велит им их хозяин. С точки зрения дьявола оно того стоит, потому что за это он когда-нибудь получит душу Джона Грегори. «Для Бога же любая душа бесценна, любая душа чиста и прекрасна, а дьявол пойдет на все, чтобы запятнать ее грехом и затащить в вечное пламя адское». «А как насчет меня?» Я снова начал сердиться. «Я свою душу не продавал, но отца Грегори спас». «Все очень просто, Томас. Ты слуга ведьмака, как вы их называете, а он, в свою очередь, слуга дьявола». Пока ты служишь ведьмаку, зло дает тебе свою силу взаймы. Но, конечно, если ты завершишь обучение этому мерзкому ремеслу и сам начнешь практиковать его, тогда настанет твоя очередь. Тебе тоже придется отречься от своей души. Джон Грегори пока не рассказывал тебе об этом, потому что ты слишком молод, но рано или поздно непременно это сделает. И когда этот день настанет, ты не слишком удивишься, потому что вспомнишь мои слова. Джон Грегори сделал в своей жизни много серьезных ошибок и оставил благодать далеко-далеко позади. Ты знаешь, что он был священником? «Знаю», — кивнул я. «А ты знаешь, как произошло, что прямо перед посвящением в духовный сан он отказался от своего призвания? Тебе известно о его позоре?» Я не отвечал, понимая, что отец Карнс сейчас все расскажет. Некоторые богословы утверждают, что женщины лишены души. Споры на эту тему продолжаются, но в одном не сомневается никто. Священник не должен жениться, потому что это будет отвлекать его от служения Господу. Джон Грегори впал в двойной грех. Позволил себе не просто увлечься женщиной, но женщиной обрученный с одним из своих братьев. Семья распалась. Брат восстал против брата из-за женщины по имени Эмили Бернс. Мне все больше и больше не нравился отец Карнс. Я знал, скажи он моей маме, что женщины лишены души, она бы за словом в карман не полезла. Распекла бы его в пух и прах. Однако мне было любопытно послушать о Ведьмаке. До этого я знал лишь о Мэг, а теперь выясняется, что еще раньше он увлекся этой Эмили Бернс. Я был поражен и жаждал услышать подробности. «Мистер Грегори женился на Эмили Бернс?» — выпалил я. «Нет, в глазах Господа», — ответил священник. «Как и наша семья, Эмили родом из Блэкрода и до сих пор в одиночестве живет там». Некоторые говорят, что они поссорились, но как бы то ни было, Джон Грегори в конце концов встретил далеко на севере графства другую женщину и привел ее с собой на юг. Ее звали Марджери Скелтон, она известная ведьма. Местные знали ее как Мэг, и со временем по всей пустоши Англзарк, а также городам и деревням на юге графства, о ней пошла дурная слава. «Я молчал». Отец Карнс, надо полагать, решил, что я не знаю, что сказать от потрясения. Так оно, в общем-то, и было, если иметь в виду все им сказанное. Однако чтение дневника ведьмака в какой-то степени подготовило меня к худшему. Отец Карнс презрительно фыркнул и закашлялся. — Ты знаешь, кого из своих шестерых братьев обидел Джон Грегори? — Догадываюсь, — ответил я. — Отца Грегори? В таких набожных семьях, как Грегори, существует традиция, что один из сыновей посвящает себя Богу. Когда Джон отказался от своего призвания, его место занял другой брат и тоже начал обучаться на священника. Да, Томас, это был отец Грегори, которого мы похоронили сегодня. Он потерял и свою нареченную, и брата. Что еще ему оставалось, кроме как обратиться к Богу? Когда я только вошел в собор, он был почти пуст, но во время нашего разговора шум за пределами исповедальни усилился. То и дело раздавались шаги, все громче звучали голоса. Теперь вдруг запел хор. Наверное, сейчас было уже гораздо больше семи, и солнце село. Я решил извиниться и уйти, но едва открыл рот, как, судя по звукам, отец Карнс встал. Пойдем со мной, Томас, сказал он. И я хочу тебе кое-что показать. Я услышал, как он открыл двери и вышел в храм и последовал за ним. Он поманил меня к алтарю, где на ступенях тремя ровными рядами по десять человек выстроился хор мальчиков. Все были в черных сутанах и белых стихарях. Отец Карнс остановился и положил мне на плечо забинтованную руку: Слушайся, их пение, Томас! «Ну чем не ангелы?» Я не знал, что ответить, потому что никогда не слышал, как поют ангелы. Но у мальчиков получалось явно лучше, чем у отца, который всегда на дойке затягивал песню. От его голоса молоко могло скиснуть. «Ты мог бы петь в таком хоре, Томас, но теперь уже слишком поздно. Голос у тебя начал ломаться, и ты свой шанс упустил». Он был прав. Большинство этих мальчиков выглядели младше меня, и голоса у них звучали почти как девчоночи. В любом случае, из меня певец не намного лучше, чем из папы. «Тем не менее, для тебя еще многое открыто. Давай-ка я покажу тебе». Он провел меня мимо алтаря, через дверь и дальше по коридору. Потом мы вышли в сад позади собора. Вернее, по размеру это было больше похоже на поле, чем на сад. И росли тут не розы и прочие цветы, а овощи. Уже заметно стемнело, но все же можно было разглядеть в отдалении живую изгородь из боярышника, и сразу за ней кладбище с могильными камнями. Прямо перед нами на коленях стоял какой-то священник и садовым совком выпалывал сорняки. Такой большой сад и такой маленький совок. — Ты из крестьянской семьи, Томас. Это славный, честный труд. Работая здесь, ты чувствовал бы себя как дома. Отец Карнс кивнул настоящего на коленях священника. Я покачал головой и твердо сказал: Я не хочу быть священником. О, ты никогда и не будешь священником! С возмущением воскликнул отец Карнс. Для этого ты слишком близко подошел к дьяволу, и всю оставшуюся жизнь придется приглядывать, как бы ты ни скатился обратно. «Нет, этот человек просто брат». «Брат?» — недоуменно переспросил я, думая, что он имеет в виду семейное отношение. Священник улыбнулся. «В таком большом кафедральном соборе, как наш, священники не могут обойтись без помощников. Мы называем их братьями, потому что, хотя они не могут совершать таинства, им по плечу выполнять другие жизненно важные задачи». Они — часть церковной семьи. Брат Питер — наш огородник, и очень преуспел в этом. Что скажешь, Томас? Ты хочешь быть братом?» «Я хорошо знал, что такое быть братом. Как младшему сыну из семьи мне всегда поручали ту работу, которую не хотел делать никто другой. Похоже, здесь все было точно так же. В любом случае, у меня уже есть работа. И я немало не поверил в то, что отец Кернс рассказал о дьяволе и ведьмаке. Хотя услышанное и заставило меня призадуматься, но в глубине души я знал, что это неправда. Мистер Грегори был хорошим человеком. К этому времени заметно стемнело и похолодало, и я решил, что пора уходить. «Спасибо, что поговорили со мной, отец», — сказал я. «Но не могли бы вы рассказать...» Какая опасность сейчас угрожает мистеру Грегори? «Все в свое время, Томас!» Он еле заметно улыбнулся. «Именно что-то в этой улыбке подсказало мне, что он говорит неправду, и на самом деле помогать ведьмаку не собирается. Я обдумаю то, о чем вы рассказали, но теперь мне пора возвращаться, а не то я останусь без ужина», — сказал я. Мне показалось, что это подходящее оправдание. Он же не знал, что я пощусь, готовясь разбираться с лихом. «Мы покормим тебя ужином, Томас», — заявил отец Карнс. «На самом деле, тебе лучше остаться тут на ночь». Из боковой двери вышли и направились в нашу сторону два священника. Это были крупные мужчины, и мне не понравились выражения их лиц. «Наверное, был момент, когда я еще мог сбежать». Однако мне показалось глупым делать это, не будучи уверенным в том, что должно произойти. А потом было уже слишком поздно. Священники встали по бокам от меня и крепко схватили за предплечья. Я не вырывался, потому что это не имело смысла. Руки у них были большие и сильные. Я почувствовал, что если не тронусь с места, то они просто припечатают меня к земле. Потом меня повели обратно в собор. «Это для твоего же блага, Томас», — говорил по дороге отец Карнс. «Сегодня ночью квизитор схватит Джона Грегори. Конечно, будет суд, но исход его известен. Ведьмака обвинят в сделке с дьяволом и сожгут на костре. Вот почему я не могу отпустить тебя к нему. У тебя еще есть шанс. Ты всего лишь мальчик, и твою душу можно спасти без костра». «Если бы ты во время ареста оказался вместе с ним, тебя ждала бы та же участь. Это все для твоего блага, поверь». «Но вы же его двоюродный брат!» — воскликнул я. «Родич, как вы можете так поступать? Позвольте мне уйти и предостеречь его!» «Предостеречь его?» — переспросил отец Карнс. «Думаешь, я не пытался его предостеречь?» Почти всю его взрослую жизнь я только и делал, что предостерегал его. Теперь настала пора подумать о его душе. Спасти же его душу может лишь боль. Понимаешь? Я стремлюсь помочь ему, Томас. Есть вещи поважнее нашего мимолетного пребывания в этом мире. Вы предали его, своего кровного родственника. Это вы сказали к визитору, что мы здесь. Не о вас обоих только от Джонни. Присоединяйся к нам, Томас. Молитва очистит твою душу, и никакая опасность больше не будет угрожать твоей жизни. Ну, что скажешь?» Не было смысла спорить с тем, кто безоговорочно уверен в своей правоте. Поэтому я не стал впустую тратить слова. Пока они вели меня все дальше и дальше во тьму собора, тишину нарушали лишь звуки наших шагов и звяканье ключей.